Глава восьмая. Рандеву. Быстрым шагом Гаргорон поднялся по тропе и замер напротив очередного гостя. Со своим неизменным посохом в длинном плаще, горделиво развернув широкие плечи. Дракон смотрелся величественно, а сурово сдвинутые брови лишь добавляли ему внушительности. Следом за ректором, понуро опустив голову, топал провинившийся охранник тропы. Кириана, видно, не было. Антрас не торопился вставать навстречу ректору и приветствовал его, сидя. То ли испытывая физическую слабость, то ли желая подчеркнуть свой статус относительно сына, о котором, впрочем, не знал никто, кроме Ви. «Здравствуйте, ректор!» Антрас улыбнулся в своей обычно дружелюбной манере, подчеркнуто вежливо обратившись к сыну. «И тебе и не хворать, странник!» гаргорон с сомнением изучал уставшего путника. Я не спрашиваю пока, как ты прошел через облачную завесу. Я задам свой обычный вопрос. Зачем ты пришел сюда? В моей академии не привечают чужаков. Тем более в последнее время их стало слишком уж много. Ректор бросил красноречивый взгляд на Вику и тут же снова уставился на Антраса. Ви чувствовала напряжение магического поля вокруг драконов. Гаргорон пытался изучать ауру Антраса, но, по всей вероятности, пока что не находил в ней ничего опасного или подозрительного. Антрас, наконец, поднялся на ноги и спокойно посмотрел на Гаргорона. Они были одного роста и так похожи, что Вика похолодела. Любой мог заметить сходство между драконами. И все, кто умел хоть немного рассуждать, могли бы предположить между ними кровное родство. Оставалось надеяться лишь на ненаблюдательность окружающих и на их легкомыслие. Ну правда, мало ли кто на кого был похож, тем более загадочные и страшные драконы между собой. Особенно учитывая, что разницы в целое поколение между драконами заметно не было. Оба выглядели молодо, у обоих был тяжелый взгляд и печать большой ответственности на лице. Более того, у младшего из драконов в волосах виднелась седая прядь, так что понять, кто из них отец, а кто сын, было не так-то просто. Драконы долго буравили друг друга взглядами, но потом Антрас, похватившись, отвел глаза. Слишком поздно, потому что Грагорон явно был очень удивлен. Никто не мог так долго смотреть ректору в глаза. «Я давно живу в этих горах, магистр. Я хорошо знаю и об облачной академии, и о том, чем вы здесь занимаетесь». «Вот как. И чем же мы тут занимаемся?» Провокационная фраза сделала свое дело, и Гаргарон переключился с неявных подозрений на возможную угрозу. Антрас пожал плечами. «Готовите государственный переворот». Он сказал это так, будто рассуждал о приготовлении супа на обед, а не о возможном мятеже. Лицо ректора потемнело. Он крепче сжал свой посох и проговорил ледяным тоном. «Я повторю свой вопрос». «Обычно я не повторяю вопросы, но для тебя сделаю исключение. Зачем ты пришел? «Хочу помочь в подготовке». Антрас лукаво покосился на Ви, но ей было не до смеха. Возьмете меня к себе в ученики». Гаргорон недовольно поджал губы и, чтобы не показать собеседнику свою оторопь, перевел взгляд на Вику. «А ты что здесь делаешь? Новичкам не положено покидать территорию Академии» и тем более участвовать в занятиях, которые могут быть для них опасны. Да, магистр Сандал. Ректор бросил строгий взгляд на беловолосого эльфа, и тот стушевался не меньше своего сородича, который не доглядел за тропой. Разумеется, магистр Гаргарон. Я хотела погулять в горах, я ведь не знала, что мне нельзя. Вика попыталась выкрутиться, а заодно вытащить из неприятной ситуации Сандала и Антраса. Вот случайно встретила старого знакомого. Это ведь наш проводник, он показывал нам дорогу до облачной академии. Он хороший. Сказав это, Вика опять покраснела и опустила глаза. Правда. Значит так. Видя на смущение, ректор немного смягчился. Суровая складка между его бровями разгладилась. Все хорошие, которые принимали участие в этом безобразии, включая вас, магистр. Ректор снова сверкнул глазами на Сандала. И тебя, Нириэль. Он обернулся на дежурного охранника. «Сегодня отправляется на внеочередные дежурства по уборной. А ты?» Гаргорон снова впиявился зелеными глазами в антраса. «Сейчас пойдешь со мной. Для разговора. Вы и без того сорвали Сандалу урок, а потом присоединишься к остальным хорошим на дежурстве». Вика не знала, как прошел разговор старшего дракона с сыном, но по последней фразе ректора можно было предположить, что Антрас останется в Академии. Хотя бы временно. То ли Гаргорон что-то заподозрил, то ли решил убедиться в отсутствии угрозы со стороны незнакомца. И теперь Вике необходимо было предупредить Лиру и Мингира и попросить их сохранить природу дракона в тайне. Драконов в Академии было немного. Ректор сам об этом сказал. Наверняка они все на и появление еще одного привлечет к нему лишнее внимание, а Андерсу оно пока что ни к чему. Всю веселую компанию с урока по боевым стихийным заклятиям во главе с магистром Санделом действительно отправили на исправительные работы. Эльф-магистр не возмущался и не делал попыток избежать наказания, честно разделяя его тяготы со своими учениками. Вика предположила, что подобная ситуация происходила не в первый раз. То ли ректор был строг, то ли магистр частенько озорничал, то ли виной всему была поместная кровь в жилах Сандала. А вот чистокровный хитрец Кириан под раздачу не попал, поскольку предусмотрительно не стал возвращаться вместе с ректором к месту проведения злополучного урока. Вообще, эльфов в Академии было очень много, гораздо больше, чем всех остальных. Но за неполных три дня пребывания здесь Ви уже успела заработать неприязнь к старшим братьям людей. Как они сами себя скромно величали. Все благодаря Кириану и его сестрице. Первый явно пользовался каким-то особым покровительством ректора, что вызывало некоторое недоумение, а вторая вела себя слишком нахально по отношению к обоим полукровкам, да и к самой Ви тоже. А еще Хинна желчная старушенция, которая недвусмысленно пообещала новичкам множество проблем в академии, просто из-за их нечистокровного происхождения. Девушка тщательно и как могла быстро чистила нужники, доставшиеся на ее долю, стараясь не обращать внимания на резкий противный запах. В ее прошлой жизни на практике в больнице ароматы бывали и похлеще. Гораздо больше Вику беспокоила возможная встреча Антарса с парой полукровок. Они ведь могут и не сообразить, что не стоит болтать о драконе лишнего. А предупредить их Вика еще не успела. А вот в том, что встреча Мингира с Антрасом будет холодной после их, мягко говоря, недружелюбного прощания, можно было не сомневаться. Когда Вика закончила наводить лоск в уборные, было уже время ужина. Антрас на отбытие наказания так и не появился, чем заставил Вику нервничать еще больше. Быстро переодевшись и ополоснувшись после грязных работ, девушка опрометью бросилась в столовую, надеясь найти там Лиру и Мингира до того, как они увидят Антраса. Ужин был в самом разгаре. Все, кто был в академии, учащиеся и преподаватели, люди и нелюди, все торопились на прием пищи. Вика лишь недоумевала, откуда высоко в горах у полулегальных беглецов из большого мира берется такая вкусная и качественная еда. Списала это на очередные возможности драконьего и не только колдовства. И постаралась не думать о бытовых мелочах. Девушка шла мимо гомонящих студентов, пытаясь высмотреть в пестрой толпе пару полукровок. Лиры и Мингир обнаружились на привычном месте, затем же столиком, где троица неофитов обедала с самого первого дня пребывания в академии. И, по счастью, Антраса рядом с ними видно не было, или это был повод для беспокойства. Стараясь не сильно выдавать своего волнения и не слишком активно толкаться, Вика поспешила к друзьям. Упала на стул рядом с Лирой, пытаясь держать на лице невозмутимую мину. Но, судя по удивленно настороженным взглядам друзей, у нее это не очень получилось. «Ты иду-то себе брать будешь?» Ведьмочка недоуменно вскинула бровь. «Что?» Только после ее замечания Вика поняла, что в спешке пробежала мимо раздаточного стола. «Да, сейчас», — девушка огляделась кругом с видом заправского интригана и, наклонившись ближе к друзьям, прошептала в полголоса. Мне нужно с вами поговорить». Лира и Мингир настороженно переглянулись. «Говори». Лучник нахмурился и тоже внимательным взглядом окинул зал. Правда, сделал это гораздо аккуратнее и незаметнее, чем Ви. «Что случилось?» «Ничего такого». Вика замялась. «У меня к вам есть одна просьба. Мне очень-очень важно, чтобы вы кое о чем никому не рассказывали». «Я вроде никогда не слыл болтуном». Мингир досадливо поморщился, а Лира навострила ушки, готовая услышать нечто интересное. И в этот момент в столовую вошел Антарас. Несколько девичьих голов разом повернулись в его сторону. На нем не было ученической формы. Его костюм странника несколько истрепался и запылился. Он был немного бледен, но по-прежнему приковывал к себе взгляды, как минимум высоким ростом и статью. Дракон внимательно изучал толпу ужинающих студентов. Наконец он заметил в ней Вику и решительно двинулся в ее сторону. Мужчина не мог не замечать обращенных на него заинтересованных взглядов. Пару раз он поворачивался в сторону какой-нибудь особенно хорошенькой студентки из числа эльфов. Мило улыбался ей и подмигивал, чем вызывал немедленный приступ смущения и кокетства у последней. Вика с неудовольствием отметила, что подобные действия дракона поднимают в ней самое ревнивое волнение но поспешила прогнать от себя неуместные эмоции. Она затараторила, стараясь успеть сказать все, что хотела, до того, как антрас подойдет к ним. Пожалуйста, не говорите никому, что мы в горах встречали дракона. Это очень-очень важно. Я потом обязательно все объясню. Да мы и не собирались никому о нем рассказывать. Мингир повел широкими плечами. Больно много чести для клыкастого. Сгинул да и без нас с ним. «В том-то и дело», — Вини успела договорить. «Приятного аппетита». Антрас, как ни в чем не бывало, опустился на свободный стул за их столиком. Стрелок замер, не успев доживать кусок, который положил в рот. Лира поднесла к лицу чашку с горячим напитком, словно пытаясь спрятаться за ней, и с интересом следя за развитием событий. Мингир впился в дракона пронзительным взглядом голубых глаз. Его лицо посмурнело. Он наклонил голову, набычившись, словно готовясь к броску на противника. «Смотри, не подавись, стрелок!» Антрас беззлобно усмехнулся. Лучник с трудом проглотил кусок, едва не вставший поперек горла. «А этот что здесь делает?» Наконец он выдавил из себя. «Буду постигать азы магической науки вместе с вами!» Дракон проговорил совершенно серьезным тоном. И Лира едва не прыснула от этих слов. «Давно ли драконам требуется постигать азы?» Девчушка хихикнула, и Вика поспешила осечь ее. «А вот об этом я и хотела вас попросить, но не успела». Она с виноватым видом покосилась на Антраса. «Не нужно никому говорить, кто он такой». Антрос нахмурился на ее слова, но промолчал. «Это еще почему?» Мингер не сводил с дракона недружелюбного взгляда. Его же родичи в этой академии заправляют. «Мингир, миленький, я потом все объясню», — Вив цепилась в плечо лучника, умоляюще заглядывая ему в лицо, за что получила от Лиры уничижающий взгляд. Несмотря на все свои обидные слова, ведьмочка не собиралась отказываться от прав на Мингира. Антрас спокойно посмотрел в глаза полуэльфа, и тот вынужден был отвести взгляд. «Если у тебя остались ко мне вопросы, Стрелок, я обязательно отвечу на них в честном поединке. Но позднее» не в столовой посреди толпы ни в чем не повинных студентов а пока он замялся и опустил взгляд пока я прошу вас ни с кем обо мне не разговаривать буду должен он добавил через силу дракон в должниках это выгодная сделка лира усмехнулась и толкнула мингира плечом давай соглашаться лучник скрипнул зубами проговорил с прищуром глядя на антраса хорошо Я никому не буду рассказывать про твой хвост и клыки. Но не потому, что ты мне будешь что-то там должен, а потому, что она попросила». Мингир кивнул на Вику, а Антрас при этих словах побледнел еще сильнее. Лучник вернулся к еде с показательным усердием, но в первый раз с момента их знакомства Вика увидела, что у него пропал аппетит. Пойдем за едой» вика чуть тронула антраса за плечо и поспешила убрать руку словно сделала что-то неприличное здесь вкусно кормят и первая поднялась из-за стола пока она ждала в небольшой очереди дракон с любопытством вертел головой изучая обстановку и дружелюбно улыбался всем проявившим к нему интерес ты привлекаешь к себе слишком много внимания вика проговорила негромко сама не понимая что сильнее ее беспокоило опасность раскрытия тайны дракона Или чрезмерное любопытство к красивому новичку со стороны противоположного пола? Дракон встал в очередь позади девушки. Усмехнулся ей в самое ухо. «Вряд ли кто-нибудь узнает в таком оборванце, как я, бывшего короля Истроса. Столько лет прошло». «Все равно», — девушка смутилась и отстранилась дальше от мужчины. «Тебе стоит быть осторожнее». «Хорошо, впредь буду». Антрас невесело усмехнулся. Если ты так просишь. Как прошел разговор с ректором, Вика, чувствуя, как щеки снова заливает предательская краска, поспешила сменить тему. Как видишь, я здесь. Антрос развел руками. Гор, видимо, решил, что безопаснее будет держать меня подле себя, под присмотром. Он явно не сильно мне доверяет, и его можно понять. Дракон вздохнул. Тут же улыбнулся и добавил. «Так что мы будем учиться в одном классе. Вам как раз шестого не хватает». Когда Вика и Антра свернулись к столику, Мингир уже покончил с едой, видимо, проглотив свою порцию нежуя, и уже собирался уходить. Лира, напротив, нарочито медленно ковырялась вилочкой в тарелке, очевидно, желая узнать больше подробностей. Сверкнув глазами на дракона, полукровок вышел из-за стола, не попрощавшись. «Встретимся завтра на занятиях». Дракон не удержался и отправил вслед стрелку безобидное замечание, на которое тот предпочел не реагировать. «Интересно, почему на этих занятиях будешь учиться ты?» Лира все-таки не удержалась от вопроса. «Тебе самому в пору вести уроки?» Антрас с невозмутимым видом принялся за еду. «Насколько я осведомлен, об облачной академии слабых магов тут нет. Все мы примерно в равном положении» что тогда здесь делает Кириан? Он ведь не кудышный маг. Даже мне это понятно. Ведьмочка фыркнула. Да и Мингер не волшебник вовсе. Просто у него обострённое чутье. Вы особый случай. У вас была контрмарка для ректора. Антрас хитро покосился на Вику. Словно знал, что чёрная ленточка, пропитанная его кровью, по-прежнему лежит в кармане её ученической формы. А насчёт Кириана не знаю. Я его не видел. Мне кажется, он ходит в любимчиках у ректора. Вика нахмурилась, вспомнив недавний урок по боевой магии, на которой эльфа по всем правилам не должно было бы быть. Даже если и так, у Горана то должна быть веская причина. Дракон явно был голоден, потому что быстро расправился со своей порцией и собрался за добавкой. Чувство справедливости у него наследственное. Антрас невесело усмехнулся и быстро встал из-за стола, чтобы девушки не успели увидеть выражение его лица. «О чем это он?» Лира явно не поняла намека Антраса. «Да так». Вика поспешила закончить с ужином, пока Антрас не вернулся. Рядом с ним ей было слишком тревожно и волнительно, а после всех событий минувшего дня очень хотелось покоя. «Пойду в комнату. Попробую почитать учебник по теоретической магии. Хоть немного вникнув в предмет». «А то я себя чувствую невероятно глупой прямо сразу, как только открываю эту книгу», — вздохнула. «А я ведь наивно полагала, что самое сложное, что может быть в институте, — это коллоидная химия».